Рассказывает Валерий Першуков. Леокадия Платоновна совсем одинока. Умер муж, детей не случилось, ни сестры, ни брата, нет и не было. Родилась она в далекой сибирской деревне, получив необычное имя от чудаков-родителей и жила там до встречи со своим будущим мужем, заезжим шофером. Привез ее муж в Москву еще совсем юный, и вот дожила она до старости в до сих пор чужом городе, и теперь осталась одна. Сидит часами на кровати в палате, словно окаменев. Сегодня в хосписе итальянская тележка радости, и девушки-волонтеры вовсю стараются. Сноска. Тележка радости – одно из самых популярных волонтерских мероприятий в хосписах. Обычная сервировочная тележка загружается сувенирами и угощениями для пациентов и развозится по палатам. С собственными тележками радости стали приходить добровольцы из компаний и организаций, для многих с этого начинается их волонтерский путь в хосписе. Все в нарядах, в цветах итальянского флага, на тележке кусочки пиццы разных видов, в кастрюле горячая паста собственного производства с артишоками, на десерт нежнейший тирамису, виноград и сицилийский апельсин. Звучат итальянские песни, волонтеры предлагают угощения и снуют туда-сюда от тележки к столикам пациентов. Леокадия Платоновна грустно взирает на все это великолепие и вдруг говорит, по-сибирски окая, «Эх, девчонки, ну на кой мне эти ваши тирамисы сдались? Че я в них не едала-то? Ну а к вы мне картошечки б горячей приташили, да с сальцом и огурчиком соленым бы? Вот оно б дело было, а не это тирамиса». Девчонки на мгновение ошеломленно зависли. «Ну а к че притащим?" нашлась, наконец, Галина. «Завтра же и сварганем. Так у Леокадии Платоновны появилась своя тележка радости.